как те люди в автобусе, когда я возвращался от Мари. Невероятно! Мария изобрела очень сложную систему очков. Каждый получал очко, смотря по тому, на какой клеточке его выкинули или он выкинул партнера. Получалась очень интересная таблица. И я купил ей четырехцветный карандаш, чтобы удобнее было отмечать «Активные и пассивные преимущества», как она это называла. Иногда мы играли во время долгих железнодорожных переездов, к удивлению серьезных пассажиров, пока я вдруг не заметил, что Мари играет со мной только для того, чтобы доставить мне удовольствие, успокоить меня, дать отдых моей душе художника. Ее это уже не интересовало. Все началось месяца два назад, когда я отказался ехать в Бонн. Я боялся членов ее кружка, боялся встретиться с Лео, но Мария непрестанно повторяла, что ей необходимо вновь вдохнуть католическую атмосферу. Я напомнил ей, как мы возвращались тогда после того первого вечера в их кружке, усталые, измученные, пришибленные, И как она все время повторяла в поезде «Ты такой милый, такой милый!» А потом уснула у меня на плече и только изредка вздрагивала, когда на платформе выкрикивали название станции. «Зехтем», «Вальберберг», «Крюль», «Кальшойрен». Вздрогнет, встрепенется, и я снова кладу ее голову себе на плечо. А когда мы вышли на западном вокзале в Кёльне, она сказала – — Лучше бы мы пошли в кино. Я напомнил ей этот день, когда она заговорила о католической атмосфере, которую ей необходимо вдохнуть, и предложил пойти в кино, потанцевать, поиграть в «Братец, не сердись», но она покачала головой и уехала в Бонн одна. Совершенно не представляю себе, что это такое католическая атмосфера. В конце концов, жили мы... Вос на брюкке, а там атмосфера вряд ли уж такая некатолическая. Глава одиннадцатая. Я пошел в ванную комнату, налил в ванну немного экстракта, который мне поставила Моника Сильвс, и пустил горячую воду. Принимать ванну почти так же приятно, как спать. А спать почти так же приятно, как заниматься этим. Мари всегда так говорила, а я всегда думал об этом ее словами. Совершенно не могу себе представить, что Мари может заниматься этим с Цюпнером. У меня просто фантазии не хватает, так же, как у меня никогда не возникало соблазна рыться в вещах Мари. Я только мог себе представить, как она играет с ним в «Братец, не сердись». И одно это уже приводило меня в бешенство. Она ничего не может делать с ним из того, что мы с ней делали вместе. Иначе она должна сама себе казаться шлюхой и предательницей. Даже мазать ему масло на хлеб она не смеет. А когда я себе представлял, что она берет его сигарету с пепельницы и докуривает ее, я просто сходил с ума. И даже то, что он не курящий и, наверное, играет с ней только в шахматы, меня ничуть не утешало. Ведь что-то она с ним все-таки делает, танцует, играет в карты, читает ему вслух или слушает, как он читает, да и разговаривать она с ним должна» хотя бы о деньгах, о погоде. Собственно говоря, она могла только готовить ему обед, не вспоминая меня на каждом шагу. Она так редко для меня готовила, что это, пожалуй, не будет ни предательством, ни распутством. Сейчас мне больше всего хотелось позвонить Зомарвильду, но было слишком рано. Лучше всего позвонить часа в три ночи, разбудить его и завести пространный разговор об искусстве. А звонить ему в восемь вечера слишком прилично».